628. Тело может стареть, но не дух. Дух старости не знает. Дух вечно молод и юн. Только если агния растрачен, и дух идет вниз, ощущение юности исчезает. Когда накапливается огни и камень растет, ощущение молодости и силы не оставляет сознание, хотя бы физическое тело и старело. А освобождение от физического тела и земных пережитков в каком бы преклонном возрасте ни был человек, возвращает ему юность духа, если законы его на земле не нарушались. Но живые мертвецы этого ощущения не испытают.